Дэвид Гаймер. Истребитель. Цикл «Готрек и Феликс». Книга 14. Если мы победили и кто-либо найдет этот дневник, то запомните, здесь погиб Истребитель. Из неопубликованных записей моих странствий с Готриком Герра Феликса Ягера. Часть 1. Искупление в глазах моих предков. Ранняя весна 2527 года. Глава первая. Он тот, кто меняет. Ходили слухи, что сами боги встали на защиту Альтдорфа, но даже тал пальцем не пошевелил ради этого уголка великого леса Хохланда. Обречены! Взвыл Маркус Вайсман, пока его голос не охрип, став еще одной надломленной нотой среди какофонии стука лошадиных копыт и криков людей. Бойцы его подразделения еще сильнее наседали с обеих сторон. Маркус чувствовал запах пота, земли на зелено-красных ливреях, чувствовал дрожь, пробегающую по копьям воинов, пока они восстанавливали свой строй на вершине холма и поднимали щиты. Раздался треск, когда щит раскололся на части под ударом дубины зверолюда. Затем послышались крики ужаса, прежде чем двое мужчин смогли сплотиться и отогнать существо назад, заделав брешь в строю. «Кровь Хохланда!» — взревел сержант Зирк. У его камзола был оторван рукав, а через плечо перекинут красно-зеленый плащ, алой стороной вверх, сливаясь с кровью на лице и бороде. Сержант орал, стараясь поднять свою храбрость и храбрость воинов. «Обречены!» — снова всхлипнул Маркус, вслепую вонзая копье в шею зверолюда. Козлоголовый зверь взревел и отшатнулся со острием копья в горле. Маркус с криком отпустил древко и попытался вытащить «катсбалгер» — короткий клинок оружия имперской пехоты. Мгновение он, как завороженный, изучал грубое, испещренное инкрустациями оружие. Как уместно. Копье метнулось из-за плеча Маркуса и поразило нападавшего зверолюда в глаз. Монстр тупо пошатнулся и каким-то образом напоролся на меч Маркуса. Горячая, вонючая желчь омыла его руку и забрызгала сапоги. Это напомнило о родильных выделениях, которые он привык видеть на полях своих соседей во время отела. Очень похоже, за исключением одного важного момента. Выпотрошенный зверь издавал глушительный рев, пока еще одно копье не пронзило его насквозь. Почувствовав тошноту, Маркус выдернул меч и ударил умирающего зверолюда щитом. Тварь покатилась вниз по склону, а Маркус на мгновение остался без противника. Он задыхался от спертого воздуха с резким медным запахом. Ребра словно тисками сдавили легкие. Он не мог дышать. Потребность в воздухе стала непреодолимой, и Маркус Вайсман стянул с головы свой помятый шлем. Позволил ему выпасть из рук. Альпийский ветер блаженно шевелил волосы. Освободившись от ограничивающей обзор щечной пластины шлема, Маркус увидел стадо во всей его ужасающей полноте. Они обречены. Каменистая поляна, на которой генерал фон Барсдорф думал дать отпор зверолюдям, преследовавшим их с самого Хергега, была почти в лигу длиной и примерно в четверть шириной, неуклонно поднимаясь к невысокому холму на севере. На всем ее протяжении не было ни клочка голой скалы, где бы не таилось дюжина вопящих чудовищ. Лучники и дозорные, которых фон Барсдорф поспешно передислоцировал для защиты орудийных лафетов колонны и повозок с припасами, были разбиты, и теперь зверолюди копались в обломках обозов. Местами над разбитыми фургонами хлопал на ветру красный лоскут – остатки знамени генерала, захваченного в качестве трофея. Сквозь этот хаос слабо доносились крики женщин и детей Маркус посмотрел поверх изувеченного центра колонны на арьергард, выстроившийся под кронами деревьев на южной оконечности поляны. Осажденный строй алибарчиков сдерживал натиск зверолюдов, пока перепуганные возницы затаскивали свои повозки в оборонительный круг вокруг семей солдат. Под завесой черного дыма, скрывавшего верхушки фургонов из виду, знаменитые хохландские стрелки изливали смерть и гром поверх голов алибарчиков. На датским грохотом пророкотала длинная, пробирающая до костей басовая нота. Возвышаясь, подобно иконе для всего нечестивого, над тварями, служащими ему, появился воин хаоса. По бокам от него ехали конные северяне на крепких норвистых пони. Их мускулистые тела покрывали странные, вызывающие тревогу татуировки, и они несли множество знамен, гонгов и других атрибутов – Но даже все вместе они не могли сравниться со своим чемпионом ни размерами, ни величием. Его тяжелые доспехи были темно-синего цвета северного неба и сверкали ледяными белыми рунами, которые, хотя Маркус и не мог их прочесть, свидетельствовали о высшем понимании смерти. Из запечатанного шлема два диска ведьминого огня излучали холодное презрение бессмертных к их земным владениям. Медленное продвижение воина хаоса походило на открытие ямы или огромной пасти, пропасти, отзывающейся на поступь Рока. Казалось, он что-то искал. Или кого-то. Маркус застонал от ужаса. Он всего лишь фермер, а не боец. Когда солдаты Хергега прошли через его земли по пути в Вольфенбург, ему следовало остаться дома. «Лучше умереть там, где умерли его жена и маленькая дочь». Почему Остланду пришлось слаще, чем их соседу? Маркус поднял голову со слезами на глазах и проклятием богам в груди. Даже небо было повреждено. Неровные гряды утренних облаков изуродовали кометы, все еще падающие спустя месяцы после низвержения Либа. Какое убежище могло ждать в Вольфенбурге или даже в Мидденхейме, когда даже небеса не в безопасности? Там только... Сильная, но недобрая рука оттащила Маркуса назад из первых рядов. Эрнст Хёллер натянул бесполезный шлем Маркуса обратно на уши, заглушая крики и сужая ужасный обзор до того, что находилось непосредственно перед ним. Морщинистое, красное лицо Хёллера встревоженно смотрело на него. Он был сапожником, лучшим из тех, кого мог позволить себе за деньги фермер. На Маркусе сейчас был как раз один из его ботинков. «Смотри!» Закричал Хеллер, указывая на лес у дальнего восточного края поля боя. Сломленный во всех смыслах Маркус мало что мог сделать, кроме как вяло выполнять то, что ему говорили. Когда он обернулся, чтобы посмотреть, стрелы срезали бегущих зверолюдов с тыла, вырезая тонкий полумесяц смертоносной зоны, в которую из-за линии деревьев с ревом ворвалась изможденная масса солдат. Они держали в руках мечи, булавы, алебарды и молоты. У некоторых мужчин были щиты, хотя не виднелось двух одинаковых по цвету или рисунку, в то время как другие рубили своих врагов двумя топорами с рвением берсерков. Их одежда точно так же прошла под огромными шлифовальными кругами войны. Маркус разглядел цвета Остланда, Талабхейма и других, должно быть, еще более отдаленных провинций, потому как он их не узнал. Происходила полная неразбериха. Маркус наблюдал, как бородатый дровосек в черно-белых штанах Остландса и разорванном бордовом дублете блокировал топор зверолюда своим, а затем откинул монстра щитом. Если все это воинство что-то объединяло, то коричнево-красная кровь и липкая лесная грязь. Один из новоприбывших, казалось, сносил свое плачевное состояние легче, чем остальные, и, несмотря на сражение, все еще бушевавшее вокруг него, Маркус обнаружил, что его взгляд прикован к этому человеку. Человек был высок, одет в кольчугу, выглядящую прочно и испытанной не в одном бою. Его плечи покрывал обрывок красного плаща. Корона светлых волос украшала голову, сияя золотом в слабом утреннем свете, пробивавшемся сквозь облака. Размахивая богато украшенным длинным мечом с мастерством турнирного рыцаря, он скользил сквозь зверолюдей так, словно их копыта были подкованы свинцом, подбадривая окружающих криками. Удивительно, но люди, казалось, сражались немного упорнее и немного лучше, когда он проходил мимо них. «Кто сказал, что на севере не осталось героев?» — спросил Хеллер. Маркус оглянулся. Его сердце затрепетало, когда он увидел, как воин в красном плаще бросился между побитым солдатом и тремя напавшими на него чудовищами. Один зверолют оказался убит в кратчайшие сроки, затем два остальных. Наблюдая за тем, как рунический клинок мечника рассекает врагов, Маркус сразу же вспомнил о могущественном рунном оружии, но губитель гоблинов Хохланда был потерян. Хохланд был потерян. Зверолюд сражался так, словно его боги наблюдали за ним, в то время как другие его ужасающие собратья приближались. Маркус не мог смотреть, но как раз в тот момент, когда казалось, что мечника наверняка прикончит, зверолюди закричали, а части зверья разлетелись в стороны, словно под ними только что взорвалась бомба. Окровавленный гребень ярко-рыжих волос проявился в резне, и самый огромный и страшный гном, которого Маркус когда-либо видел, бросился на внезапно обращенных в бегство зверолюдей, подобно обезумевшему от битвы Минотавру с топором. «Спокойно — Спокойно! — рявкнул Зирк, и Маркус на мгновение решил, что именно вид этого варварского гнома заставил его товарищей дрогнуть. Но потом он увидел истинную причину и задрожал, когда недолгая надежда, начавшая было наполнять его, угасла. Эрнст Хёллер схватился за свой щит и застонал. Время людей закончилось. Вернулись дни легенд и пророчеств, когда боги принимают смертную плоть, чтобы вновь схлестнуться в великой битве древних дней. Настал конец времен, и воин хаоса достиг холма. Безумие форм и звуков расплывалось вокруг Феликса Ягера, пока он крутился в бешеной рубке. Крики и бойня окружили его, и даже от простого дыхания на языке оставался привкус свежих внутренностей. Звон клинков отдавался эхом, как удары молота в кузнечном горне. Слишком близко, и он устал, как собака, чтобы элегантно фехтовать. Он пинался, кусался и отбивался своим клинком, используя все инстинкты и грязные приемы, которые он накопил, как шрамы за два десятилетия странствий с истребителем. Ржавый меч проскользнул сквозь развивающиеся обрывки его зюденландского шерстяного плаща и ударился о лопатку. Броня приняла на себя большую часть удара, но недавний синяк под ней не оставлял сомнений в том, что в Феликса попали. Стиснув зубы от боли, он поднял меч, чтобы встретить замахивающуюся глефу, анимевшим парированием, затем распределил нагрузку по всему телу и ударил коленом быкоголового гора в почку. Стрела просвистела в нескольких дюймах от лица Феликса, когда он, проигнорировав резкую боль в спине, плечом оттолкнул зверолюда в сторону. Ревущее существо упало прямо на пути топора, предназначенного сопротивляющемуся мечнику справа от Феликса. Кровь забрызгала глаза и окрасила правую сторону его лица теплой маской. Солдат, весь в поврежденной кольчуге и перепачканном бордово-золотом камзоле, смотрел на Феликса с благоговением, как будто сам Сигмар только что прибыл разить врагов Империи. Феликс с удовольствием приложил бы по черепу солдата своей богато украшенной рукоятью карагула в виде драконьей головы, если бы другой зверолюд немедленно не вырвался из рукопашной схватки с олибардой. Феликс повернул меч плоской стороной клинка и ответным ударом вскрыл грудную клетку чудовища. Когда Феликс оглянулся через плечо, мужчина исчез. Бойня уже разлучила их. Зажав свой потрепанный красный плащ между щекой и плечом, Феликс вытер пот и кровь с лица. «Феликс уже слишком стар для этого. Слишком, слишком стар». У него суставы пожилого боевого коня, и они все еще болят после последней битвы с курганским боевым отрядом за руины зимовья лесника, после которой они решили, что даже проселочные дороги в лесу слишком опасны, чтобы передвигать по ним армию». Феликс позволил своим напряженным мышцам направлять клинок, парируя быстрее, чем думал. Поэт решил, что вполне вероятно он будет мертв в ближайшие 10 минут, Возможно, 15, если люди вокруг него смогут вспомнить, что он пытался вдолбить в их головы. Мысленно аплодируя своему оптимизму и поиску светлой стороны в любой ситуации, Феликс быстро осмотрел ближайшее сражение в поисках признаков война Хаоса. По опыту Феликса, и как же он ненавидел то, что стал авторитетом в таких вопросах, армии Хаоса уступали только армиям зеленокожих в том, как они полагались на силу и личность своих вождей если бы война хаоса можно было уничтожить. Перевернутые фургоны виднелись там, где Феликс в последний раз замечал темно-синие доспехи чемпиона, похожие на выброшенные на берег обломки кораблей. Он не нашел никаких признаков ни его самого, ни его свиты знаменосцев и музыкантов, но Феликс был уверен, что он где-то среди этих обломков. Поэт пробежался взглядом по полю туда, где жалкая группа копейщиков. Было слишком далеко, чтобы сказать наверняка, но возможно в цветах Хохланда защищало холм от бесконечной приливной волны бешеных зверолюдей. Похоже, это будет их последняя битва, если кто-нибудь что-нибудь с этим сейчас же не предпримет. То, что этим кем-то снова должен стать Феликс Ягер, поэт, пропагандист и сомнительный бродяга, показалось ему крайне не смешным. Громкий ляск вернул все внимание Феликса к непосредственной схватке. Кислевицкий дровосек заблокировал удар зверя. Феликс увидел другого человека, пронзенного рогами атакующего зверолюда и растоптанного его копытами. Откуда-то из задавки тел донесся завывающий козлиный крик. Все смахивало не столько на сражение, сколько на потасовку в баре, самой формой, рукопашной, насилием без ограничений, в котором полудикие звери хаоса были в высшей степени предрасположены к тому, чтобы победить. «Держитесь вместе!» — крикнул Феликс, бросаясь на помощь кислевитую, рубя своего ничего не подозревающего противника со спины. «Не пытайтесь биться с ними один на один! Не пытайтесь сравняться с ними по силе! Держитесь своих друзей и доверяйте им прикрывать вас!» «Ягер!» — выкрикнул кто-то поблизости с патриотическим пылом боевого клича. Кисливид подхватил это на своем языке с сильным акцентом, и внезапно Феликса окружила толпа людей, выкрикивавших его имя. Смесь гнева и смущения придала Феликсу сил пронзить карагулам шею зверолюда насквозь, Блицкрик хаоса через Кисли в империю превратил города в руины и привел к краху обе нации, а люди, оставшиеся позади, стали твердыми и суровыми, темными камнями, просеянными из более цивилизованной муки. По какой-то причине они считали Феликса лидером, но он был таким же, как они, человеком, пытающимся вернуться домой к своей семье. Он не спас ни одного из них от хаоса, он только собрал их вместе и дал направление». Альтдорф. Болезненные воспоминания, связанные с домом и решением его покинуть, в первую очередь были вытеснены из головы, когда мощно сложенный зверолюд в красной кожаной куртке и шлеме с забралом пробрался сквозь стадо со слепой стороны Феликса. Он отбросил назад огромный боевой топор. Феликс прикинул, что прошло около пяти минут. Он всегда считал себя оптимистом. Зверь с топором оказался на расстоянии вытянутой руки, когда внезапно с хрустом остановился и закашлялся кровью, залившей лицо Феликса. «Человечий отпрыск!» – раздался голос, похожий на удар железного сапога по хрящам зверолюда. Чудовище слабо цеплялось когтями за воздух, пока его поднимали с земли. Топор Готрика из звездного металла все еще погружался в основание позвоночника монстра – Как будто подъем взрослого, закованного в броню быка над головой, был пустяк, который гном с удовольствием мог бы повторять весь день. Истребитель растянул свои порезанные, покрытые волдырями губы в злобной ухмылке. Кровь пятнала его скаль, а зверолюд задевал копытом огромный гребень оранжевых волос. «Неужели мы должны останавливаться из-за каждого мяукающего бродяги, что падает перед нами на колени?» — спросил Готрик. Руны на его клинке ярко светились сквозь плоть подвешенного зверолюда, отбрасывая похожий на синяк обесцвечивающий покров на его распухшее, покрытое татуировками тело. Фиолетовые тени собрались в узле рубцовой ткани, заполнявшей его пустую глазницу. «Я поклялся вернуть тебя, малышке, человечью отпрыска не каждого человека и гнома между Прагом и Талапхеймом». Феликс стиснул зубы, поднял меч в боевую стойку и повернулся спиной к кровожадному гному. От одного взгляда на своего друга у него внутри все переворачивалось. Феликс видел кровь на руках гнома, и никакое количество смертей зверолюдей не могло ее смыть. Клятва вновь связала их с истребителем, но на этот раз она даже не принадлежала ему. Сейчас Феликса мучило скорее гномье упрямство и совершенно неуместное чувство долга, чем собственная пьяная глупость. «Ты видел, куда направился тот воин хаоса?» Наконец ответил Феликс напряженным голосом. «Ты приводишь меня в бешенство, человечий отпрыск. Как мне обезопасить тебя, когда ты, очертя голову, бросаешься в стадо зверья за защитником темных сил?» «Напрягает, не так ли?» За спиной Феликса послышался звук чего-то мокрого, снимаемого с лезвия, затем последовал глухой удар. «В смысле?» «Не бери в голову». Воспользовавшись смертью, неизбежно окружавшую Готрика Гурнисона в бою, Феликс вытер кровь с глаз и изучил скопление хохландских копий на холме. Он был убежден, что воин хаоса направлялся к ним. Феликс уже собирался поделиться своими соображениями с Готриком, когда услышал что-то похожее на детский крик с противоположной стороны. Он резко обернулся. Мысли о Кэт и рассеянная отцовская тоска пронеслись в его голове, прежде чем взгляд остановился на смутной дымке от стрелы порохового дыма вдалеке. Его пальцы крепче сжали рукоять меча, прижимаясь к золотому кольцу на безымянном. Феликс повернулся к Готрику. То, что он думал спросить, ударило его под дых. «Что?» «Я думаю, там, позади, есть семьи». Готрик фыркнул. Презрение это или насмешка Феликс никогда не мог понять. И ни то, ни другое не очень хорошо отразилось на гноме. «Если ты этого не сделаешь, то сделаю я!» Выражение лица гнома посуровило. «И позволить тебе гоняться за воином хаоса, пока я стою позади? Клянусь, человечью отпрыск, я этого не допущу!» «Знаешь, на что похожи воины хаоса? Они набрасываются на тебя, как... «Готрик, я тебе не наскучил!» Готрик подавил зевок рукой размером с вяленый окорок. Он затуманенно покачал головой. Если бы Феликс не знал его лучше, то сказал бы, что гном выглядел усталым. Золотая цепочка, проходившая между его носом и ухом, звякнула. Готрик провел большим пальцем по краю лезвия своего топора, пока на метеоритной стали не выступила капелька крови. «Я знаю, что нужно делать, человечий отпрыск. Просто укажи мне на него». «Толкаем!» – прорычал сержант Зирк. «Толкайте, как тужились ваши чертовы матери!» Хохландцы в один голос повторили рев, пришедших из леса, и навалились. Зверолюди ревели и колотили по щитам людей. Животные попятились, и постепенно сплоченность людей Хохланда заставила их спуститься с холма. Хотя Маркус Вайсман был настолько охвачен ужасом, что у него дрожали руки, он толкал до тех пор, пока не заплакал. Он бы убежал, если мог, но они оказались окружены. Теперь появилась надежда. Пришел чемпион, и все, что им нужно сделать, это бороться немного усерднее, чтобы добраться до него. Даже эта слабая надежда была почти невыносима. Краем глаза Маркус уловил что-то поверх своего щита. Он увидел, как гном с топором и мечник в красном плаще разделились, почти почувствовал удар, когда гном врезался в толпу зверолюдей, словно камень из катапульты. Он шел не в ту сторону. Почему гном направился прочь от них? Затем Маркус увидел, что герой с мечом все еще приближается к ним, и что воин хаоса у подножия холма остановился и повернулся к суматохе на своем фланге. Закованный в броню демон перевел взгляд с Маркуса и остальных на гнома. Ему показалось, что с груди сняли свинцовую тяжесть. В конце концов, мечник и гном спасут их. Затем воин хаоса повернулся назад, небрежно поднял одну темно-синюю перчатку и высоко воздел ее, затем она вспыхнула раскаленным черным пламенем. Феликс почувствовал, как затылок покалывает, и вздрогнул, едва не пропустив парирование, позволившее зверолюду в лязгающих кольчужных юбках задеть его руку мечом. Феликс был знаком со сверхъестественными благословениями, которыми разрушительные силы могли одаривать своих любимцев, но они, как правило, были прозаичны – щупальца, рога, большие мускулы, смертоносные когти. Беспокойство растаяло в нем подобно льду, и Феликс сделал ложный выпад меченосцу, затем вспорол его брюхо ловким движением клинка вниз. Феликс вернулся в стойку, когда зверолют упал, ударившись плоской кабаньей мордой о перевернутый ствол пушки». Эта часть поля боя была усеяна обломками чего-то похожего на артиллерийский расчет. Бронзовые и стальные бочки лежали на земле, как гробы, ожидающие погребения. Феликс почувствовал укол сожаления о том, что у этого могучего оружия не было даже шанса выстрелить до того, как его уничтожили. Если бы у них получилось, то эта битва могла бы пойти совсем по другому сценарию. Феликс все еще не мог разглядеть воина-хаоса из-за разбитых фургонов, усеявших пространство между ними. Он достаточно часто встречался с магами, чтобы распознать беспокойство, насмешливо булькающее у него в животе. Ему просто повезло наткнуться на воина-хаоса, наделенного, возможно, единственным даром, против которого у Феликса нет средств защиты. Феликс поцеловал кольцо Кэт и помолился о чуде. «Где был Макс, когда Феликс так сильно нуждался в нем?» Внутренности Маркуса свернулись змеей в животе. Волоски на тыльной стороне его ладоней встали дыбом, словно внезапно стало холодно, как ночью, и дрожь пробежала по телу с головы до ног. Воин хаоса стал маяком, столбом черного пламени, касающегося измученного неба и омывающего стада зверолюдей внизу изломанной тенью. Маркус никогда не был особенно внимателен к своим молитвам, но в тот момент, несмотря на то, что его боги не смогли защитить его дом, он не видел других альтернатив. В отчаянии он огляделся в поисках героя в красном плаще. Он почувствовал, как чья-то рука коснулась его. «Сигмар, сохрани нас!» — сказал Эрнст Хеллер. «Пощади нас!» — пробормотал Маркус. «Стоять!» Крикнул Зирк, высоко взмахнув мечом в тумане дыхания, окутывавшим его торс. Температура продолжала стремительно падать. Голос солдата был напряжен от беспокойства. Это нервировало Маркуса почти так же сильно, как и самого колдуна. «Покажем им империю, Зирк начал говорить, но так и не закончил. Его поднятый меч вспыхнул черным огнем, словно в него ударила молния. В этой внезапной вспышке Маркус увидел силуэт костей мужчины на фоне извивающихся серых мышц и плоти. Воины, находившиеся непосредственно слева и справа от зирка, закричали, когда обжигающий пепел касался обнаженной плоти и прожигал их одежду. Один из них оказался сбит с ног к торжествующим зверолюдом, а все, что мог сделать Маркус, это смотреть в немом ужасе. Отвратительная волна прокатилась по обугленным останкам зирка. Его грудь начала раздуваться. Маркус вышел из ступора каким-то инстинктом, оттягивая своего друга Хеллера за спину. Он развернул щит от зверолюдов на своего бывшего сержанта. Бледное щупальце, покрытое присосками и шипами, пробило деревянный щит Маркуса, прорвало кожаный доспех и вырвалось наружу у него из спины. Обреченный! Прохрипел Маркус, прежде чем взрыв цепких конечностей разорвал его отряд на части. Взрыв разрушил вершину холма. Расстояние и приближающиеся звуки боя сделали это место пугающе тихим, а Феликс наблюдал, словно в замедленной съемке, как монстра со щупальцами втянуло обратно в царство хаоса, а части тел солдат разлетелись в стороны. Феликс выругался, поднимая руку, чтобы защититься от чего-то похожего на легкое. Оно шмякнулось ему на предплечье. Феликсу поплохело. Ближайший к нему зверолют не был ни столь трепетен, ни столь удачлив, и что-то похожее на лошадиную голову в рогатом шлеме пробило его череп, как минометный снаряд. Со шлепками и глухими ударами ливень набрал силу. Феликс закричал, чтобы люди вокруг него укрылись, а затем нырнул между колесами искореженного орудийного лафета. Он вздрогнул, когда что-то тяжелое, и лучше не знать, что именно, с глухим хрустом обрушилось на доски над головой, а затем раздался костяной треск, напоминающий рассыпавшиеся бусины. В сознании Феликса промелькнул неприятный образ позвонков, и, позыв к рвоте, вернулся с новой силой. «Что случилось с миром?» – подумал он. После стольких лет скитания Феликс решил, что привык к ужасам, но это было уже слишком. Он болен и устал, и Феликс просто хотел, чтобы все это прекратилось. Не в первый раз он задавался вопросом, правильно ли поступил, придя на помощь этим незнакомцам, когда они так легко могли бы беспрепятственно продолжить путь. Но это не та империя, которую помнил поэт, и не та, в которую все еще надеялся вернуться. Долгое отсутствие действительно породило у него идеализированный взгляд на родину. Феликс не спорил с этим. Но он всего лишь поступил так, как поступил бы любой порядочный человек, будь то житель Инда или Империи. Медленно барабанная дробь над его головой сменилась отрывистым шипением, и Феликс, глубоко вздохнув, выполз из-под дальнего борта. Ожидавшая поэта апокалиптическая сцена выглядела бы уместнее на искореженных равнинах пустоши хаоса. Повсюду валялись обломки телег и имперских боевых машин. Землю усеивали ошметки тел и заливали реки крови. Все, даже сам воздух, стал покрыт розовой глазурью, сгущавшейся до малинового над самой вершиной холма, где поднималось слабое грибовидное облако. Глухой лязг битвы все еще время от времени раздавался между грохотом обломков, но Феликс был обезоруживающе спокоен, почти оглушен тишиной. Распластавшись на животе, поэт пополз по скользким от крови камням, а затем поднялся на колени. Его окружали тела, большинство из которых оказались людьми, одетыми в рабочую кожу и темные плащи, выдававшие в них инженеров из одного из провинциальных артиллерийских училищ. Феликс знал не так много инженерных университетов империи, чтобы точно сказать, какого именно. Он полагал, что это и не имеет значения. «Одно мертвое место» или «другое мертвое место». Тело, лежавшее прямо перед ним, уже выглядело наполовину съеденным. Внутренности разлетелись по бокам мужчины из грязной раны на животе. За поясом у него торчал заткнутый длинноствольный пистолет. Мужчина явно был убит до того, как у него появился шанс вытащить его. Феликс предположил, что это было своего рода милосердием. Недолго думая, он взял огнестрельное оружие. Год выживания в охваченных хаосом дебрях Кисливой и Империи научил его не терять времени даром. Охваченный внезапной меланхолией, он крепче сжал приклад из орехового дерева, большим пальцем ощупал грубую гравировку на стволе, возможно, клеймо изготовителя. Феликс гадал, где же это было? Стоит ли еще их город? Был ли этот оружейник все еще жив? Отогнав внезапный прилив безнадежности, он засунул ствол под ремень у ножен. Насколько Феликс мог видеть, там не осталось ни дроби, ни пороха, а у него не было ни времени, ни желания рыться в залитых кровью карманах инженера. Он поднялся. Решимость убить воина хаоса поглотила Феликса целиком. Она кипела в крови, словно лихорадка. Если бы у него было время задуматься об этом, возможно, это встревожило бы его больше, чем сейчас. Но в этот момент ему нужно было лишь наказать этого человека, этого демона, способного сеять такое разрушение. Подавив протестующий желудок, Феликс снова повернулся к телеге, провел рукой по липкому покрытию заднего борта и забрался внутрь. Приземистый ствол миномета висел на оси, привязанный веревками и частично прикрытый брезентом. Феликс двинулся к нему, не обращая внимания на чавкающий и хлюпающий звук под ногами, воспользовавшись возвышенностью, чтобы впервые как следует рассмотреть поле боя. Территория вокруг холма была кроваво-смиренна. Зверолюди лежали кольцами вокруг вершины, как деревья, поваленные метеоритом. В непосредственной близости от Феликса мужчины, выглядящие такими же окровавленными, как и трупы, только начинали подниматься на ноги и в ужасе моргали, глядя на окружающую их сцену. Феликс поставил ботинок на ствол пистолета и перекинул плащ через плечо. Вероятно, он представлял собой довольно вдохновляющую фигуру, но ничего другого не оставалось, если он хотел, чтобы его увидели. «Найдите своих капитанов и перегруппируйтесь у леса!» — крикнул Феликс, понизив голос, чтобы его было лучше слышно. Этому он научился, когда изучал драматическое искусство, что было так давно, словно в другой жизни. «И не забывайте держаться вместе!» Когда контуженные солдаты отошли от фуража с оружием, Феликс перевел взгляд на юг, где продолжал обушевать сражение. Похоже, арьергард Хохландцев стянул свои фургоны в оборонительное кольцо. Высокие деревянные борта повозок были увешаны щитами и ощетинились копьями. Стрелы и болты с жужжанием рассекали воздух, и время от времени треск выстрелов из ручного оружия прокатывался над местом боя неподобно грому. Кончик гребня Готрика яростно затрясся внутри мясорубки. Феликс увидел отряд косарей в длинных плащах с открытым воротом, подбегающих поддержать его с ручными топорами и пиками. Феликс подозревал, что это был акт не столько мужества, сколько самосохранения. Не в последнюю очередь Феликс следовал за Готриком во всех невероятных ситуациях, в которые тот попадал, потому как альтернативой было столкнуться с ними без истребителя рядом. После недолгих поисков он нашел свою цель. Даже среди такого уровня анархии воин Хаоса не мог спрятаться, да похоже он и не стремился к этому. Его конный почетный караул издавал нестроенный грохот барабанов, гонгов и гудящих рожков. Темный чемпион маршировал прямо туда, где сражался Готрик, и Феликс испытал искушение позволить природе идти своим чередом. И, возможно, он сделал бы это, если б не люди, запертые внутри этого кольца повозок. Разрушение, которое Войн Хаоса мог обрушить на них, было слишком ужасным, чтобы даже вообразить, а Феликс не мог доверять Готрику в том, что тот будет заботиться о благополучии людей. Тот же импульс, который когда-то загнал Феликса в кишащий зомби-замок из-за ничтожной вероятности того, что Кэт все еще была жива внутри, заставил его броситься к следующему фургону. Из-за отсутствия заднего левого колеса фургон резко накренился под острым углом, однако на этот раз скользкая поверхность сыграла Феликсу на руку, и он удержал равновесие, лишь слегка взмахнув руками. Поэт скатился вниз. Тут же на него бросился зверолюд, намереваясь насадить его на свои бычьи рога. Феликс ловким финтом сбил его с ног, и зверь без сознания рухнул, ударившись головой о жесткое деревянное колесо повозки. Затем Феликс бросился к следующему фургону. От повозки осталась лишь искореженная основа на колесах, и Феликс скользнул за нее, ударившись закованным в доспех плечом о переднее колесо. Он поморщился от вспыхнувшей боли в ушибленной спине, а затем, прижимая меч к груди, осторожно выглянул из-за помятого железного каркаса своего укрытия. Чемпион Хаоса шел примерно в 20 шагах от него и удалялся. В высоту он был не ниже окружавших его всадников, Тусклое сияние его доспехов мерцало между татуированными телами кавалеристов, как одинокая свеча, унесенная в чащу леса. Прикрытия больше не было, но Феликс все еще не слишком высоко оценивал свои шансы против такого количества грозно выглядящих бойцов и чемпиона темных сил. «Если бы он мог действовать быстро, если бы он мог застать воина расплох. Феликс заставил себя перестать думать. «Ничего хорошего в этих мыслях нет». Он не раз сталкивался с отпрысками тьмы, и если бы не случай слепой удачи, когда они с Ульрикой вместе победили Экольде Хелбрасса, он никогда не вышел бы победителем из последнего столкновения. Только воин, поднявшийся выше всех своих конкурентов и переживший десятилетия или больше борьбы, мог стать чемпионом хаоса, что означало, что он гораздо более могущественная сила в мире, чем Феликс Ягер. Феликс выругался, тем не менее ослабив хватку на мече, задумавшись об использовании чего-то более практичного. Он зашел так далеко. «Дядя!» Феликс повернулся в ту сторону, откуда донесся крик, и, как и всегда, увидел своего племянника в чешуйчатых доспехах ульрики цвета слоновой кости и с ее тяжелой кавалерийской саблей в стиле господаря. Ему на мгновение показалось, что он увидел привидение. Он заставил свое сердце успокоиться. Это был единственный дух, которого он не хотел бы видеть снова. Густав Ягер крался рядом с телегой на некотором расстоянии от позиции Феликса и немного правее. Он расположился под таким углом, что Феликс мог видеть тяжело вооруженных и закованных в броню бывших бойцов вольного отряда, идущих следом за его племянником. Густав, сидевший за передним колесом, огляделся по сторонам, прежде чем выругаться и отдернуть себя назад. «Скажите мне, что не думаете об этом!» Феликс предпочел не отвечать. Тысячи лик грязи скопились под чешуйчатыми доспехами Густова, как пыль под ногтями могильщика. В черной волчьей шкуре, накинутой на его плечи, была воткнута стрела, которая, по оценке Феликса, о вооружении противника могла быть выпущена только с их собственной стороны. Его длинные светлые волосы были завязаны в конский хвост черной тканью. Одна из его рук была грубо забинтована, но он решительно сжимал в ней свое неуклюжее оружие. Он уже не тот высокомерный купеческий сынок, покинувший Баденхов. Он заслужил свое право на высокомерие. «Разве ты и твои люди не должны удерживать правый фланг?» – спросил Феликс. «Возможно, это ускользнуло от вашего внимания, но у нас больше нет правого фланга. В любом случае, я предполагал, что вы собираетесь совершить что-то на грани героизма». Феликс покачал головой. Зачем Густаву понадобилось превращать все в мелодраму? Пока Феликс обдумывал свои варианты, кислевид в сильно залатанном пеньковом плаще, украшенном лентами и яркими пуговицами, бежал, сгорбившись вдоль шеренги солдат, держа перед собой лук. Кисточки свисали с обоих загнутых концов. Густав и остальные отошли назад, а Николай занял его место, достав стрелу, казалось бы, из воздуха и натянув ее обратно на тетиву. Его кафтан был без рукавов. Весна в Империи была слишком теплой для цивилизованных людей, а жилистые мышцы обнаженных рук напряглись, как тетива лука. Николай нарисовал внутренним взором метку на спине воина Хаоса, затем расслабился и опустил прицел. «Просто стреляй!» — сказал Густав. «Не тяни!» Николай втянул воздух сквозь сияющие дыры между зубами. «Латник Хаоса! На таком расстоянии!» «Если нужно охотиться на медведя с палкой, то палка должна быть очень длинной и очень острой, да?» «Ты думаешь, что все это заставляет тебя казаться умным, не так ли?» — спросил Густав. «Это мудрость моего края, друг Густав». «Ну, я думаю, ты придумываешь ее на ходу». «Тогда это было бы даже умнее, не так ли?» «Разве ты не должен быть с Готриком?» — спросил Феликс, прерывая их перепалку, одним глазом поглядывая на воина хаоса. «Требуется больше, чем несколько зверей, чтобы прикончить забойку имперец. А если у них получится...» — бывший Улан небрежно пожал плечами. «Тогда, возможно, он предпочтет, чтобы я этого не видел». Феликс нахмурился. Профессиональные недостатки кислевита, как запоминателя, к счастью, его не касались. Не раздумывая, он выхватил пистолет. «Очень длинный и очень мощный». Феликс знал по опыту, что имперской науке далеко до того, чтобы соперничать с разрушительными чудесами гномов, но он все равно поставил бы на хорошо сделанный пистолет против доспеха хаоса в любой день. Досадным фактом оказалось, что он не был заряжен. «Кто-нибудь знает, как пользоваться этой штукой?» «Брось его сюда!» — сказал Густав. Феликс перебросил оружие через плечо, и Густав аккуратно перехватил его в воздухе своей здоровой рукой. «Где Макс?» Спросил Николай, пока Густав осматривал ствол пистолета и пороховую камеру. «Хороший вопрос», — подумал Феликс. Макс почти в одиночку вытащил их всех из Прага, продемонстрировав самую невероятную силу одного существа, какую Феликс когда-либо видел, но с тех пор Мак изменился. Феликс снова выглянул из-за разрушенного борта своего фургона, наблюдая, как воин и его свита ускользают все дальше за пределы досягаемости. «Макс разобрал бы этого колдуна на части, пластину за пластиной, а затем отправил бы все, что осталось внутри, в тот ад, которого он больше всего боялся». «Лави!» Феликс оглянулся как раз в тот момент, когда Густав кинул пистолет в его сторону. Бросок оказался длинным, вынудив Феликса выйти из укрытия, чтобы поймать его. Он облегченно вздохнул, когда оружие не взорвалось у него в руках. Новые виды вооружений, возможно, и были мощными, но уж слишком капризными». Феликс поднял пистолет двумя руками, стараясь сохранить некоторую расслабленность в суставах, чтобы подготовиться к отдаче, и быстро двинулся вслед за воином Хаоса. «Ему нужно подобраться поближе!» Феликс прицелился. Сердце бешено колотилось. Глазомер у него всегда был хорош. Но шанс выстрелить будет всего один. Капрал Гершельман, последний офицер Хёрги, гаванзил остриё своего узкого щита в череп раненого зверолюда и с ревом выплеснул едва сдерживаемый ужас. У него болело горло от едкого дыма и выкрикивания приказов. Он поднял свой изрядно потрепанный щит и выбил по нему ритм рукоятью меча. Даже он едва мог себя расслышать. Пороховой дым забивал ему нос и уши. Внутри кольца повозок стоял удушливый сернистый жар. Повсюду теснились тела. «В основном раненые, и все они кричали». Гершель заверил себя, что их положение, безусловно, предпочтительнее того, что досталось оставшимся снаружи. Он был простым человеком, сыном дровосека, не имел особых амбиций, кроме дома в офицерском округе, скромного пособия на пенсию и множества внуков, провожающих его до глубокой старости. Он также знал, что является человеком с ограниченным воображением. Его высокородные начальники часто благосклонно отзывались об этом, и это заслужило хорошую службу, поскольку город за городом падали под безжалостным натиском хаоса. Но даже он не мог не задаться вопросом, как мог Сигмар допустить это. Один из фургонов накренился, будто его ударили дубиной великана, и хохландские солдаты со зверолюдьми, с которыми они сражались, рухнули из кузова. Куски дерева и щепки полетели во все стороны, и до Гершеля наконец дошло, что те, кто был по ту сторону, устали пробиваться с боем и собирались просто прорваться. Телега раскололась пополам, дерево посыпалось, как конский волос из разорванной наволочки, и люди, задыхаясь, упали на колени. Кашля Гершель поднял меч и щит. Он так и не завел ту семью, которая, как он думал, так важна для него, но он отдал бы жизнь, чтобы защитить своих людей». Что бы ни приближалось к ним, это не могло быть хуже, чем то, что означало бы неудача. Конец. Пара зверолюдей с криками ринулись сквозь облако щепок с широко раскрытыми глазами и с пеной у рта. Прежде чем Гершель успел среагировать, сверкнул чудовищный топор. Первый зверолюд рухнул, когда ему подрубили ноги. Затем второй в панике заблеял, прежде чем топор вонзился ему в спину. Гершельман опустил свой щит и застыл с открытым ртом, когда ужасающего вида гном наступил на труп зверолюда с чудовищным хрустом ломающихся позвонков, а затем безжалостно добил противника, пытавшегося отползти. Гном выглядел бугрящейся массой мышц, покрытых шрамами и варварскими татуировками, и сгорбившейся под невероятной тяжестью своего топора. Устрашающий гребень крашеных волос поднимался над его бритой головой выше человеческого роста. Гершель встретился взглядом с единственным здоровым глазом гнома, намереваясь от всего сердца поблагодарить его и его людей, но прикусил язык. Другой глаз гнома представлял собой узел рубцовой ткани, словно какой-то невыразимый ужас вырвал у него зрение. Это было все равно, что смотреть в дуло пистолета, но здоровый глаз выглядел куда кошмарнее». Гершель хоронил людей с большим количеством эмпатии в глазах. Гном поднял свой топор, оглядывая группу выживших. Его разбитые губы скривились в выражении, которое можно было назвать только разочарованием. Затем он хмыкнул и вернулся к сражению. Феликс прищурился и попытался сосредоточиться на своей цели, но чем больше он старался, тем больше его мысли, казалось, блуждали и уводили прочь. Он увидел Кэт и дом в Вальддорфе, построенный вместе с его братом. Феликс не был там счастлив, но теперь, оглядываясь назад, он думал, что, возможно, ему следовало быть счастливым. Его ребенку сейчас уже был почти год. Он попытался представить, как она выглядит, а каким-то образом он уже решил, что это она, но не смог вообразить. В глубине души он знал, что Кэт, Отто, Аннабелла и все остальные, кого он оставил в Вальддорфе, были уже, если не мертвы, то ушли из его жизни навсегда. Этот конкретный чемпион хаоса лично не имел к этому никакого отношения, но с того места, где стоял Феликс, по щиколотку в запекшейся крови и с пистолетом, направленным в спину воина, он казался таким же подходящим адресатом небольшого возмездия, как и любой другой. Северянин ударил молотком в свой гонг. Этот звук заглушил лязг оружия и крики. Лошадь северянина фыркнула, когда он прокричал, что-то, для чего Феликс был слишком сосредоточен, чтобы разобрать. Он заставил свой разум проясниться, выдохнув так, как он видел, выдыхали опытные стрелки, как выдыхала Кэт, прежде чем сделать важный выстрел. Под скопился между его ладонью и резной ореховой ложей пистолета. «Один выстрел!» — все сводилось к нему. Впоследствии, скорее всего, мстительная свита чемпиона хаоса набросится на него, если только люди густого не доберутся до них первыми. Феликс отбросил эту мысль в сторону. То, что будет дальше, больше не имеет значения. Когда его зрение сфокусировалось, темно-синяя броня воина расплылась, превратившись в покрытые синяками мышцы. Яркие, словно звезды, руны и металлические стебли, скрученные так, что напоминали ползучие татуировки. Феликс ненавидел то, что эти времена сотворили с ним. Что еще хуже, так это уверенность в том, что так быть не должно. «Будь ты проклят, Готрек Гурнисон!» Поэт выстрелил.